Глава 21 Проникнуть в раздевалку было самым сложным пунктом в плане. Оказалось, что в спорткомплексе на каждом шагу понатыкана камер, и все помещения, когда спортсмены уходят на тренировку, запираются на ключ. Тель пришлось дождаться окончания тренировки, а затем, улучив момент, когда парни были в душе, она забежала в раздевалку и принялась шарить по шкафчикам. Тиль вряд ли смогла бы объяснить, чем занимается, и сохранить место в университете, если бы кто-то из парней застал ее на месте преступления. Поэтому она, обливаясь потом и дрожа от напряжения, рыскала по вещам Акерсона, чей шкафчик опознала по одежде. Наконец, найдя то, что могло ей пригодиться, девушка спрятала это в карман и понеслась на выход. Дверь душевой скрипнула как раз в тот момент, когда она выскочила. Дурацкий план, тупой, абсолютно никчемный. Всё можно было организовать намного проще, к чему было так рисковать. Но сделанного не воротишь, и Тиль спряталась на улице, пытаясь унять дрожь и уговаривая себя довести дело до конца. Ей повезло. Мартин Акерсон оказался тихоней, он вышел последним. Закинув спортивную сумку через плечо, поплелся к парковке. По пути позвонил мамочке. Тиль шла прямо за ним, готовая действовать, поэтому слышала, как он отчитывается ей, что поел, помылся и сходил на занятия. «Я перезвоню», — сказал он матери уже на стоянке. Убрал телефон, еще раз проверил сумку, пошарил по карманам. Тиль приготовилась. В тот момент, когда он обернулся, она наклонилась, чтобы поднять с земли ключ от его машины. Подняла, повертела в руках, затем принялась вопросительно озираться по сторонам. ⁇ О, это мое ⁇,⁇ крикнул Лакерсон и двинулся к ней. Похоже, выронил, пока шел. ⁇ Тебе стоит быть внимательнее ⁇ невинно улыбнувшись, произнесла Тиль и поправила волосы. Иначе придется ходить пешком. Не представляю, как так вышло, смущенно ответил он, остановившись напротив. Она вложила ключ ему в ладонь. От этого прикосновения он нервно дернул головой и на секунду отвел взгляд. Я тебя помню, поймав его взгляд, сказала Тиль. Акерсон напрягся, его шеи и щеки покраснели. Он нервно сглотнул. Ты Мартин, да? «Мы виделись на вечеринке», — добавила она, внимательно следя за реакцией. Парень заметно насторожился. «Точно», — выдавил он, почесав шею. «Я тогда быстро ушла», — произнесла Тиль, чувствуя, как не имеют губы. Безусловно, она представляла для них опасность. Если они поймут, что Тиль все помнит и знает о их виновности, Ее жизни конец. Они не станут церемониться, она понимала, что буквально ходит по острию ножа. Да, кивнул Мартин. Жаль, что мы совсем не пообщались. Тель улыбнулась и смущенно отвела взгляд. Ладно, рада была помочь. Она уже хотела уйти, когда Мартин ее остановил. А что ты тут делала? Его рука сомкнулась на ее запястье. Сердце Тиль подскочило к горлу. Она уставилась на его руку, стараясь не выдать свой страх. «О, прости», — разомкнул пальцы Акерсон. «Хотела записаться в бассейн», — едва слышно произнесла Тиль. «Чуть не заблудилась у вас тут». Страх ледяными когтями вцепился в ее спину. «Это в соседнем здании», — махнул Мартин. «А, хорошо». Она уже совсем не была уверена, что поступает правильно. Хватит ли у нее силы идти до конца? «Слушай», — парень нервно почесал висок, — «я на машине. Может, прокатишься со мной?» Тиль обвела взглядом полупустую парковку. На ней оставалась пара машин да черный байк. Девушка пожала плечами и словно невзначай бросила взгляд через плечо. Мэтт Снюберг наблюдал за ними у входа в спорткомплекс. Хорошо, ответила она. Мартин как будто даже обрадовался. Тогда идем. Он подвел ее к своей тачке и галантно открыл цель-дверь. Сев в машину, девушка смахнула со лба пот. От напряжения у нее начинала гудеть голова. Мартин обошел машину и сел на водительское сиденье. Его руки заметно дрожали. «Здорово, что ты согласилась», — выдохнул он, заведя двигатель. Тот мерно заурчал. «Ты не сказал, куда мы прокатимся», — заметила Тиль, оглядывая кожаный салон. С зеркала заднего вида над лобовым стеклом свисал шнурок, на конце которого был закреплен кулон в виде волчьей головы. «В одно место», — не глядя на нее, ответил Мартин. «Тебе понравится». Тель сделала глубокий вдох, затем медленно выдохнула. Ну что ж, она знала, на что идет и чем рискует. Игра началась.